Михаил Виллер. Мое дело. Первая дорожка третьей кассеты. Интермедиа об одной детали. Когда я писал короткий рассказ «Сопутствующие условия», две страницы, мне понадобилась сцена, где пленный перетирает веревку на связанных за спиной руках. Это в кино часто бывает, и в книжках тоже часто. Но я же сука, я зануда. Я не знаю, что я зануда. Как сказал обозлённый майор на военной кафедре: "У тебя виллер петливый ум, блин, и гипертрофированное воображение. И я вечно натыкаюсь на препятствия, никому больше неведомые. Ясно вижу в окружающем пространстве сырой сарай с земляным полом и струйку воды в щель крыши, и поддерживающий стропило столб и приваливающегося спиной к столбу сидящего человека со связанными сзади руками". и слыша его хриплое дыхание и шаги часового за стенкой под дождем, и обоняя чудесный дух закуренной им махорки и кислый запах запекшейся крови и пытошного пота пленного, я заглянул ему за спину, посмотреть, как он будет перетирать и расщипывать веревки об кончик торчащего из столба гвоздя. «Батюшки Светы, руки-то были завязаны так надежно и без жалости, что хрен перетрешь. Ты одну веревку перетрешь, Так она в несколько витков обвита, и уже после того вся вязка узлом перехвачена. Да ещё раз крест на крест, чтобы никаким каком руки из вязки не высвободить. Привычное дело профессионалы. Вязать человека отдельная наука. Этому пацану в гарнизоне сержант из полковой разведки от скуки учил, развлекался. Так, я закурил это горчение, принёс с кухни соседскую бельёвую верёвку. Скатал одеяло, И всунул складку в рукава пальто. Связал пальто, руки за спиной, стал прослеживать ход верёвки в ветках. Сбился, потерял. Плюнул, взял бритву и стал перерезать. И смотреть, сколько ветков надо перетереть, чтобы смотать всё хоть с одной руки. Так, возможно. Помучиться надо. Одним не обойдёшься, но жить захочешь, перетрёшь. Если время есть. И есть, а что тереть, чёрт возьми? В соседском ящике в кладовке я нашел самый большой гвоздь. Ага, сейчас. Даже паршивую бельевую веревку хрен об него перетрешь. А уж приличную пеньковую. Скользят плотные волокна по гвоздю, месяц стереть будешь. Проминаются, заглаживаются, затирается бороздка от этих елозеней. А где я вам в деревенском сарае возьму торчащий кусок стекла или в битую неизвестно куда острую железячку? Только гвоздь. Так. А если поддеть гвоздём несколько волокониц, воткнув остриё кончика в верёвку. Так. А если между кистей в середине вязки и надавить вязкой на гвоздь, чтобы в натяг. Ага, лезет чуток. Так. А теперь дёрнуть. Соскочил зараза. А ещё раз. Осторожно. Тынь, порвалась прядочка. Я утёр пот, налил чаю и перекурил. Да, это возможно. Об гвоздь расщепать верёвку за спиной. Да, трудно. На хрен. Его утром расстреляют. Вот он пускай и упирается. Я свою часть работы сделал. Хм, соседская верёвка порезана на части. Когда размотал, можно прикидывать. Ладно. Утром слязию на чердак, смотаю чужую. Положить на место, пока они не встали. Вот так учили нас отвечать за деталь, молодёжь. Кто учил? Да сам и учил, слово короля, золотое слово. Колечко. За неимением ванной колечка я придумал в туалете. В 2 ночи скакать голым по коридору с криком эврика я не мог себе позволить. Штаны ниже приличного, не античная нагота. Или ненгратцы, ни не греки. Соседи получали повод свисти меня в психушку. Я прокрался к себе выражая восторг материнским шёпотом За 5 лет до этого я прочитал статью ещё в медицинском работнике, как называлась некогда медицинская газета. Скорее это был криминально-психологический очерк. Два студента любили одну студентку, она любила одного из них. Другой убил соперника так, что на него не пало подозрение. И утешал девушку, и в конце концов она вышла за него замуж. И у них родилась дочь А муж стал известным в районе врачом, и всё было хорошо. Но в конце концов, неким образом, оперативные приёмы следствия не разглашаются. Всё раскрылось. Муж каялся, жена стыдлинеет, дочь в оттасе. А 8 лет с нисхождения за давностью, ревностью и безупречной жизнью. Отсидел, вышел, жена приняла, а дочь ушла жить отдельно. Без подробностей в газете. Но с моральным учением насчёт невозможности жить с убийцей. Готовый криминально-психологический роман. Зайвите Достоевского. Как умер? Э, подражателей нам не нужны. Я никак не мог сообразить, что сделать из этого сильного материала, но ну, написать сильную повесть, ну сильный роман. Ну и что в нём будет принципиально нового? Продвиг в литературе? Где? Хорошо. Скроем тайну убийства и раскроем в конце. Это Нова. Консилиум классиков, Гюго, Бальзак и Шпион Гомасек, Моэм туда же. А у Пристли, сэр Джон Бойтон. Один раз я этот сюжет даже подарил. 5 лет я иногда вдруг вспоминал и начинал крутить сюжет, как кубик Рубика, которого ещё не было. Я вводил новые обстоятельства и собирал головоломку. Я сделал их дочь дочерью не его, а обитова им счастливого соперника. Так, он мог знать это, а мог не знать. Э, в принципе, и она могла это знать, а могла и нет. И вообще мог не убивать друга. Мог полжизни спустя о говорить себе: "Может, жена его до шизофрении довела? А может, он лунатик и не помнит? А, может, это она убила гада, лишившего её невинности, а он наоборот женился?" А когда всё раскрылось, взял вину на себя. только начнёй копаться в глубинах человеческой души. И число жизненных вариантов становится бесконечным и переплетённым, как грибница, дающая всходом противотанковую мину. Я втыкал возле мины красный флажок и уходил жить дальше. Однажды я даже придумал им колечко. Она подарила любимому, убийца любящий забрал его и спрятал на память. Потом жена случайно нашла, всё поняла, он сознался и пошёл в милицию. И в 2 часа ночи, под журчанье струи из чугунного бочка, с папиросой в зубах и журналом "Вопросы литературы" на коленях, я похолодел от ужасного прозрения. Ничего не было. Не было любви, не было ревности, и главное, окончательное, спусковой крючок механизма, кашель для схода лавины, не было колечка. В мозгу запустился огненно-голубой волчок. Он выкинул колечко сразу. а найденное было другим, похожим. Он просто растерялся под вопросом, и ей стало ясно. А не было колечка, и оно закрутилось, как колесо фортуны. Не было ничего. Им всем только казалось. Было убийство, и была дочь, и была жизнь не своя, построенная на миражах воображенных чувств. Никто не получил ничего. Все неправы, все не так. Так, так, так, так, так. Вот один думает, что всё так, а следующий тот, про которого он думает, то кто-то видит всё не так, а ещё следующий ещё иначе. И так по кругу, пока не сорвутся обёртки с драмы, а в середине пустышка. Я переставил машинку на подоконник, спрятал работаемый рассказ в его папку, положил чистый лист и раскрыл ручку. С 2 до 4 я покрыл семь страниц летящей и чеканной вязью. и перевёл дух. Похоже, что я дошёл только до середины. Конец не достигнут, а по ощущению ещё столько же массы до него. Ладно, теперь я всегда смогу вернуться к накатанной болванке. Уснув утром и встав с сумерками, я принял решение этот день отдохнуть, а завтра в нормальном режиме вернуться к прерванному вчера чистовику планового рассказа. И возвращаясь в полночь домой, Почувствовал вчерашнюю дрожь наката и понял, что пошлю прежний рассказ нафиг до да его череды. А как вчера, догоню до конца колечко. Кроме колечка, называться он никак не мог. И я окончил его в ту ночь. Еще восемь страниц слетело из меня за два часа, и я перевел дух. Это было в феврале. Следующие два с половиной месяца я делал из черновика рассказ. Страниц стало двадцать шесть, и я не могла сказать, Количество персонажей-произносителей монологов увеличилось с трёх ранее замысленных и шести черновых до 11. У каждого был свой стиль речи, своё мировоззрение и свой на следующей ступени, на следующем повороте ключа взгляд на эту драму. И в результате оставалась только память о силе чувств, под которыми не было реальной основы. И с этим открытием они исчезли. Трудность была теперь да чувство через силу слова нет страха в глазах черным черно сказано поехали точка встала 1 мая порнографические рассказы я вынашивал рассказы как джульетта не выносила бы первенца от ромео она не вынесла этой жизни и покончила с собой я продолжал жить не рассчитывая на взаимность и не отступая от намерений Ни одна сволочь не собирала спечать меня. Я рожал свои рассказы с чаянием большим, чем королева производит на свет наследника престола. И редакцы отвечали мне отношением, с каким перегулявшую срок пьянчушку встретил бы абортарий. Я доводил их до зрелости и выхода в свет точнее и тоньше, чем миниатюрист пишет на срезе рисового зерна любовь к великому генсеку. И они проваливались в щели редакционных контейнеров. А об меня вытирали замасленные процессом руки. Шли месяцы и складывались в годы, и к сотне приблизилось число полученных отказов. И мировоззрение моё оформлялось в нечто продолживатое и чётко согласованное, напоминающее венец человеческой мысли пулемёт. А в Ленинграде мои рассказы читали и говорили бред либо гадости, либо сочувствовали унизительно. либо получали нелепо. Опосланная в далёкую и верховную Москву не только не всегда возвращалась, но, по-моему, перестала даже читаться. Судя по лексическим блокам микрорецензий, отказов. Общие фразы и пара пожеланий. Виктор Некрасов уже съехал из Киева в Париж, его окопах Сталинграда изъяли из библиотек. У меня была его последняя в Союзе книжка Чёртова семёрка. И по-новому перечитал я абзац Где ещё из госпиталя посылает он рукопись в очередную редакцию, завязав для контроля тесёмки папки особым узлом. И что? Получил свой хитрый узелок обратно. Вернули не раскрыв с ответом насчёт успехов. Они меня даже не читали. Я знал уже уничижительное слово самотёк. Редакторов тошнило в переизбытке. Очередь на публикацию уже принятого была 2 года. Вы будете читать меня? Скуда умные твари, вы будете ждать прихода моих рассказов И передавать друг другу и читать друзьям И выхватывать мои папки из груд почты И была зима, и жёг мороз, и я шёл по Невскому мимо магазина сорочки И не было у меня денег купить даже носовой платок И рассказ тут же назвался «Бес в ребро» И тут же встал к нему эпиграф, классика, только классика «Ой, возьму палку», — сказала дама Возьми мою, сказал Ульрих Шпигель. И тут же Румяна и похотливо выкруглилась первая фраза. Ягодцы её были ошеломительны. И чёрными буквами в белом январском небе оказалось написано фамилия героя Грызлов. Что-то от детской сказки про лесных зверей, что-то от грызть табуретку. Доходчивая шиза. И я абсолютно не имел понятия. какая будет вторая фраза и вообще о чём спич. Камертон Эротамана дал лёгкую шизофреническую ноту, и этого было достаточно. Нужны были деньги. Я повернул назад, прибежал в Казанский, удачно занял рубль у кореша Менеса, Серёги Некрасова. Знал бы директор музея Пушкина, профессор Некрасов, на что пожертвовал обеденный рубль. Наслаждаясь предвкушением процесса, купил в ДЛТ пачку бумаги для ручного труда сниженка и засел за дело. Какое наслаждение, без мига затруднений выстукивать фигню с сексом и юмором, изображая из себя графомана и эротамана. Засаживая самые нелепые конструкции в эту самопародию. "Вы инвалид?" сочувственно спросила она и стала вглядываться, какого органа у него не хватает. Но вместо чистого лица взор его привлекла большая упругая грудь. Спереди Наташа оказалась блондинкой. Я ржал, как сивый мерин, и гоготал, как второгодник над тычинкой и пестиком. Вся угнетённость, раздражение и унижение последних месяцев выбились, в адреналин и адреналин выгорел в неудержимом мужланском хохоте. Разумеется, писал я сразу начисто. Объём я положил 8 страниц на рассказ. Меньше не серьёзно, больше незачем. Рассказ занимал у меня около 4 часов, и вместо усталости после работы оставлял по себе чувство недельного отдыха на море с моссовиком за тенником женского пола. На завтра до обеда я создал рассказ Рассказ о гнусном пороке. А после обеда машинистка тоже женщина. Теперь их надо было перепечатать ещё 2 раза. Бумага снежинка была плотная, голубоватая, с вытесненными большими снежинками, сия низкой шестиконечности. Под копирку второй экземпляр был абсолютно ясен и читаем. Ничего. Первый экземпляр я везде положу сверху, а клюнут наживку. Прочтут и второй в охотку. Ещё за 2 дня я перепечатал ещё два раза и теперь имел 6 доз по три рассказа. Сверху везде лежал первый экземпляр. а под ним второй. Два первых и один второй, или один первый и два вторых. Я придавал большое значение тому, чтобы наверху первый. Так-так, я купил в ДЛТ два листа оранжевого тонкого тисненого картона для рукоделия и вырезал шесть папок. Купил зеленые тисенки, нарезал и приклеил зеленые тисенки аккуратными картонными кружочками. Из кладовки притащил соседскую подшивку старых огоньков и вырезал с обложек шесть привлекательных женских лиц и наклеил на папке. Ручек у меня всегда было несколько. Три дешевеньких, заряжены красными, синими и зелеными чернилами. Я любил оттенять ими заголовки черновиков и разные надписи. Вот свою фамилию на папках я разрисовал а-ля петушиный хвост четырьмя цветами, свиньетками и завитушками. Потом сбегал в гостиной и сделал дикую фотографию в фотоавтомате. Я застегнул под горло клетчатую рубашку под пиджак, зачесал волосы назад, слегка надув щёки и закатил глаза как можно выше под лоб. Желтоватая полоска из трёх фото вылезла жуткая, и я повторил: Фото я приложил к авторской справке. Справка была на листе плохой жёлтой бумаги. Справка уведомляла редакцию, что я инвалид и прошу не отказать в публикации полезной для морали нашей молодёжи. Что работаю на склеивании тары, но люблю слушать литературные радиопередачи. И вот решил тоже написать литератур. Желаю здоровья и успехов в воспитании людей коммунистических взглядов. Подумав я, обрезал лист со справкой до половины и скрепкой прикрепил к первому листу рукописи пониже, чтоб справка однако не заслоняла наживку первого листа текста. чтоб заголовок и начало сразу бросались в глаза. А справочка для усиления эффекта. Я отправил это в шесть главных редакций СССР: Новый мир, Юность, Знамя, Октябрь, Дружба народов и Наш современник. Обратный адрес свой я из предосторожности не указал. Разумеется, в опусах не было ни одного нецензурного или даже грубого слова. Сегодня это квалифицировалось бы Как ироническая проза на тему мягкой эротики, но очень мягкой и вообще лайти. Но тогда это было чёрт знает что. Пока я это перепечатывал, ко мне заглядывали друзья. "Рукописи я читать не даю". Ну уж, это не пожалел. Читатели ржали, я пожимал плечами. "На моё фигня", ответили, что это литература. Когда я отвечал уязвлённо, Что такую литературу могу гнать километрами без остановок. Мне не поверили. А допустив, объявили, что в этом случае я писатель. Поистине будь проще, и к тебе потянутся люди. Слушайте, они действительно не верили, что эту фигню с литературной точки зрения я сам оцениваю в ноль. Короче, через месяц я повторил сеанс. По моему разумению, не отметить мои папки они не могли. И не развязать не могли. И уж тогда ни про честь, с глумливым гоготом тоже не могли. И значит, пусть у них вырабатывается условный положительный рефлекс на мою фамилию. И после третьего раза я снова послал им нормальные папки с настоящими рассказами. И мне быстро ответили все шесть редакций. Да, суки, все отказали, но быстро прочли, и форма отказа была симпатизирующая. Я всё ещё не понимал, в какое время живу. До публикации в толстых журналах было 15 лет. 15 лет спустя тогдашний главный редактор Дружбы народов Саша Руденко Десняк знакомил меня с миловидной немолодой дамой из прозы. Назвал моё таллинское место пребывания, и дама подняла брови. Простите, а вы никогда не жили в Ленинграде? Был человек с такой фамилией, который присылал нам ужасно смешные и неприличные рассказы. 15 лет спустя я пил чай в редакции Юности, когда вошедший в дверь вечной девушки сказали: "Знакомься, это Михаил Веллер". "Вы, Михаил Веллер? Это правда?" Девица задохнулась от восторга. Я расстаивал от скромности и всплыл в воздух, как розовый слон. "Это вы присылали нам порнографические рассказы?" Воздух вышел Розовое сляняло, я сел на стуле, народ заржал. Вы не понимаете, у нас был такой рецензент на договоре. Мы его по полгода не видели. Гонорар получит, рукописи наберёт и полгода опять пьёт где-то. А тут он является на второй день, машет какой-то дикой папкой и кричит: "Вы вообще знаете, что вы мне дали?" Встал читать. Так мы всем отделом валялись. "Нет, это правда вы? Вас можно потрогать?" Я не оставил себе копий этих опусов, труда перепечатки было жалко. А подложить третьи экземпляры себе на память. Да нафиг мне нужны эти рабочие бумажки, которые только и нужны, чтобы продвинуть настоящие публикации. Потом немножко жалел, весело ж было. И прошла четверть века, и оказалось, что в одной редакции они чудом сохранились в архиве. Не иначе кто-то оставил почитать. И вдруг они оказались изданы. Забавно. Поток сознания. Они хотели, чтобы я спился, повесился, уехал. Я не спился, не повесился и не уехал. Я не заткнулся, не по зубам был кляп. Из тех, кто начинал со мной в одно время, не устоял никто. Никто не переполз с болота, не пересек полосу препятствий, не хлебнул света и воздуха в конце тоннеля. «Выйти на рубеж движения с самого низа и края в 76-м вязком году?» «Да вы что! Затратный спецназ одержимых и глупцов, будучи готов к самым тяжелым условиям, но честной игры!» Трижды негодяй воскликнул Атос и упал на стул. Силы его были исчерпаны, вот это и называлось застой. Уверенность и злость. Больше держаться было не на чем. Терпение, труд, уверенность и злость. Трудность была в том, что для работы требовался покой расслабленной души. Благостность и мир требовались, и радостное приятие жизни, а ты ходил с гвоздём в пятке, и остриё прорастало сквозь сердце в мозг. Улыбайся. Я улыбался и терпел. Я знал, что таков начальный этап. Утром затрубит у ворот всадник на белом коне, и спадут очки у редакторов, откроется их сознание блеску и мудрости и пружинной походкой. сквозь толпу статистов и трутней войду я в первый ряд литературного чертога. Да, конечно, только этого все они и ждали. Медленно-медленно проявлялась истина, как лик зверя падали под светской маской. Мартин Иден мог бы до второго пришествия рассылать свои рукописи, разорившись на марках, и результат был бы в ноль. А рукопись из самотёка с моей фамилией не отвечающая реалистическому стандарту и выходящая за рамки грамматики из шкафа я был долбильной машиной но в долбильнике возникла усталость металла круговой гусеницей тащила сича в коловремя анкет и не для меня оно чавкало разведенность национальность безработность университетскость беспартийность плюс порочащие связи и нелояльные высказывания это данные для тюрьмы а не для издательства. Я отдувался и по двадцатому разу перепечатывал рассказы. Я ходил вечерами на почтампт и заклеивал свои папки в крафтовые коричневой оберточной бумаги пакеты. Марки стоили дешево, но рабочие дни на перепечатку подверстывались в расход жизни для пробоя. Есть много приемов в драке. Можно зажать в кулак спичечный коробок и ударить по горлу. При правильном попадании он отлетит и будет долго пытаться вдохнуть. Большой палец суётся под горло между ключиц. Замахнувшись ногой для удара, довернись и бей под колено. Упадёт добивай. Плюнь в глаза, сыпани песку или табака из кармана. Перебрось нож из одной руки в другую. Поймай за палец и сломай. Глядя в глаза, бей в голень. Кинув в руки кошелёк, бей в пах. Сцепился Вгани ему ключ в ухо. Захватил в сади ручку меж рёбер под лопатку. Убей. И если ты готов убить, уже наполовину победил. Сечёт песок, не открыть глаз, не видно рядом. Повернись спиной, замотай голову, сядь и дай занести себя со спины барханчиком. Дыши осторожно, смотри в щёлочки, дыши сквозь тряпку, не сдохнешь, разгребая перед лицом, ветер стихнет. Я дошёл до Бийска, когда мы стояли на блестячих чернота ночи плотнее стены. И вдруг кажется, что вышла луна, потому что камни светятся, но верх чёрен. Просто зрение обострено, и зрачок расширен так, серый камень на чёрной земле начинает светиться. А руки не видно. При затяжке закрываешь огонёк ковшичком двух ладоней, а не розовой насквозь. И этот фонарь слепит на 5 минут. А потом дождь летит по лога горизонтально. Он леденеет на лету, и скот начинает сдуваться по ветру с круглой площадки на верху горы, перетекают края. И ты мечешься взад вперёд, срывая глотку и различая серый изгусток барана за 5 шагов, за 4, 3, пинаешь в тёплый упругий бок подмокший сверху шерстью и гаркаешь рыдающим матом. А ребята спят в палатке на той стороне озерца, за 400 м. Твоё дежурство. Ты и ершишься. Время останавливается и превращается в бесконечность. На ходу вдруг кренишься из равновесия, и головокружение стукает в проколы тошноты. Мокрый насквозь, но горячий пот у тела защищает от холодной воды. Да плевать бы на воду. И ветер и холод и темень главная мука мученическая, что скот по полной материальной ответственности, и упадет один с обрыва. За ним второй прыгнет, третий, сотый, не перехватишь. Все две тысячи уйдут, а хоть бы и сотня. Полтора рубля кило живого веса, сорок кило баран, шестьдесят ре, шестьдесят тысяч сотня. Штампы в паспорта в конторе, государственные алименты, стопчут ребята сапожками и в озеро скинут. И мечешься в отчаянии, Какой пес, одни нервы, и стих дождь, а ты не понимаешь, где вверх, где низ, падаешь в лужу, встаешь на колени, сигареты и спички на животе у тела, а сигарету из пачки не вытащишь. Обмерзли пальцы, губами тащишь, спичку с деревянного конца языком из коробка ловишь и зажимаешь меж оснований пальцев. Как язычок костета. И чиркаешь, и тут же чмокаешь сигаретой в огонек. Не чувствуя кожи ожога, а сигарету из губ не вынимаешь. Пальцы не сводятся и не чуют, чтоб держать огонёк слепит чищик остро перед лицом. А уже плевать. Лёг скот, тихо стало. И луна вышла. Уф, перетерпели. Да провалитесь вы пропадом с вашими иудейскими улыбками в ваших безопасных редакциях. Кованный нож за сапогом, тяжёлый вранённый ствол. Слева подмышкой, железными гвоздями подбиты подошвы, воротник поднят, челюсти сжаты, в дверь ногой, в рыло наотмышь, треснули крепостные ворота, пороховая гарь, медь трубы, прищур от дыма виселицы на площади, трёх досок. Сминаемая жесть, ритмичный грохот римских когорт, лязгает забрала, стена копий, сквозь стену щитов удар гарпуна. Насквозь тушу Барабанная дробь по выжженной равнине, За метром метр очередь от живота, Оскал улыбки, сталь и победа. Сдохнуть с честью, челюсти на горле, Дадим им копоти, гвардию в огонь, Слава солнца мертвых. Своевременно или несколько позже Огребай, руманеште, матросский подарок. Я вас научу любить жизнь, сделать или сдохнуть, Судьба благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет. А вот хочу я так. Сверни рога гадом. Жизнь на кон. Да не может быть, чтобы это шваль. Ничего, разберемся. Он научился выносить такие удары. За полдоллара разовых или пять долларов в неделю. Когда печататься трудно, когда печататься так невыразимо трудно и так долго, не имеет смысла писать не самое лучшее, На что ты способен? Тёплые волны, золотое сияние, сказочный берег, рыцарский замок, алая мантия, возвращение к принцессе, шрамы, седины, далёкий огонь в глазах, трон на холме, караван сундуков, одинокий всадник. Они думали, что я им ровня, что я из породы всей этой мелочи пузатой, что я боюсь сдохнуть и не могу убить, что я кому-то поверю. что они меня сгрызут и уговорят, утомят и сотрут, купят вразмен и сольют в отстой. Они мне рассказывали свой должностной бред закомплексованных и самоуважительных недоделков про то, как надлежит писать мне. Ни одного мига не полагал я литературных бандерлогов равными себе. Точка-точка, запятая. И писал некогда Бабель о том, что никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как вовремя поставленная точка. И писал некогда Паустовский о том, как старый газетный редактор не изменил ни одного слова в неряшливом очерке и обомлел на утро автор. Лишь знаки припинания и абзацы изменили текст до неузнаваемого блеска. Я писал «Возвращение» в первую зиму, и к давней ночи, Ушедший на абзац из 20 слов теперь прибавилось ещё одно. Я трогал и смаковал, как меняет синтаксис, интонацию, настроение, смысл, темп, акценты. Это сродни экзерцисам режиссёра, пробующего поставить пьесу и так, и сяк, и эдак. Текст тот же, произнесение разные, и через речь и жест смысл получается разный. Да? Та же пьеса может дать десятки разных спектаклей. Тот же текст может дать десятки разных звучаний, смыслов и картин, посредством исключительно синтаксиса и того. Дьявол, Дирик Ким. Здорово, Ким, бродяга, ух. Ну, здравствуй, Ким, старина. Кимка, ах, чтоб тебе, Кимка, а? Салют, Ким, салют. Ким Братцы, Ким. Это просто кореш вернулся. Здесь нет ещё ни точки с запятой, ни тире, ни длинного дыхания, которое к концу начинает задыхаться, дробя фразу, ни гвоздей, вбиваемых каждым слогом, как отдельным словом и предложением через точку. Синтаксис и абзац могут больше, чем перечислено грамматикой. Долгий. Денег не было. На укоренившаяся потребность отдавать долги была, хотя поверху перекрывала молодость бродяг. Давай, не считая и бери не мучься. А злопамятность и память на добро не то, чтобы одного корня, но просто две стороны одной медали. Хорошая память такушна всё, избирательность памяти, плод дефективной морали. Но уж когда вытесненная моралью вылезет из своего подсознания, как выросший в крокодилок рот из-под поля. «О, туши свет, беги в аптеку!» Неотданные долги, небитые морды и несоблазненные женщины тихо расковыривали мое подсознание. Образовался суд и стал искать точку чесания. Поскольку денег нет, морды исчезли с горизонта, а женщины исправно устроились замуж. А вот и сублимация. Я стал потихоньку обдумывать рассказ про отдачу долгов. Да, все точки поворота не проявлялись, чтобы рассказ скрутнулся на оси и явил обратную сторону луны. У одной однакашницы знакомого в Новосибирске пришибло вывеской с магазина. Ну и в Ленинграде каждую весну несколько человек пришибает сосульками. Эге, вода города, испарение города, сгущение атмосферы города, собирается из пространства и попаданием в мозг человека пресекает жизнь. Долги это твоя укоренённость в окружающей жизни. Привязаны к другим людям человечества причальные канаты. Раздал и свободен. Отчаливаешь от жизни, и сосулька тебе в теме. Как завершил все намерения, так и конец. Вывески и сосулька раздражали бы товухой и конкретикой. И тут я проходил мимо витрины. А, город перестаёт тебя видеть. Ты не отражаешься. Ты есть только для себя. Тебя никто в упор не видит. Ты исчезаешь вообще, хотя не ощущаешь этого. Я начал писать и через полторы недели нагнал 45 страниц черновика, не дойдя и до половины рассказа. А вообще получался прекрасный роман. Зрелый, состоявшийся человек пересматривает всю свою жизнь и как бы закрывает калитки на всех дорожках, по которым не пошёл. Одни калитки уже заржавели, другие покрашены и увиты плющом. за третьими пустырь, а за четвёртыми праздник. Он говорит несказанные слова и делает несделанные дела. И тоска не завершённости стихает в его сердце, и сердце к чёрту стихает и встаёт вместе с ушедшей тоской. Куда мне роман? Не нужен мне роман. Куй-куй гурман, вот и пир аскета. Ключ поймался в зимнем парке вечером, сложился фразой: Берёзы гасли в пепельном небе. И это гасли в пепельном, сквозь подпространство незафиксированных ассоциаций, соединились папироса, гасить, заплевать, затяжка, окурок, выбросить, щуриться, циркнуть струйкой, статуировка на плече, мангышлакского зэка из расконвойки. Чем крепче нервы, тем ближе цель. Эта фраза давно у меня лежала в тепле и смазке. протертая и готовая к первому требованию. Две фразы связались с невидимой стальной струной в тандем и задали тон краткости и ритму. И каждый сюжет, каждая глава ненаписанного романа щелк и возникло в зрении как отрывок в страницу или еще меньше. Повесть в миниатюре через сохранение ключевых черт кодируется в мини-главку, которая вообще кажется при чтении нормальным кусочком, и ничего не сжатым. О чего ещё писать? Хм. Когда делишь повествование на короткие главы, общая ёмкость определяется ритмом каждого короткого кусочка, и в сумме вырастает на порядок по сравнению с беспрерывным потоком. Один месяц, и я поздарил себя с романом в 26 страниц. И такого оборота мысли тоже ведь раньше не было. Интерлюдия с куртуазными фантазиями Твёрдая, мягкая, круглая, длинная, узкая, толстая, гладкая, тёплая, полная, стройная, жаркая, нежная, влажная, голая, тихая, страстная, быстрая, долгая, милая, чистая, свежая, тёмная, женская, девичья, ждущая, белая. И так все сутки беспрерывно в любой миг, в самое неподходящее время. Ключиком в стеночку тук-тук-тук. В дверь звоночком дзинь-дзинь-дзинь, глазком под форточкой а-а-а, в щель записка всунута. Не застала тебя дома. Позвони мне завтра. Ира, Ира, Лена, Ира, Ира Мила, Ира, Ира Рита, Ира, Ира Леля. Половину ленинградских девушек в те времена звали Ирами. Подписаться таким именем граничило с самоуничижением и издёвкой над логическими способностями адресата. Из всех культурных развлечений было кино и выпить. Я был с хатой, я был дома, я был один. Так одну я вообще не впустил в дверь. Она билась всем телом и подавала голос, а я затаился, как Ленин в библиотеке. Я ее прихват и знаю, делу время, потехиный час. У него такая самодисциплина. Меня недавно муза посетила. Немного посидел и ушла. Занят я был. Работал я, в разогреве был в деле. Сломаешь кайф, прервешь драйв, ведь на смарку зря жил. Не спрашивает медведь, кто спит в его кроватке. Два часа ночи, а он сидит под настольной лампой и в благолепии слова переставляет. Никто ночью из теремка не убежит. Прекрасно батенька работается. Дописав до точки, Наполеон подходил к Алькову, где ждала дама, Я в Владивалье. Не снимай Батфорд. Viva Император. Скультунок древний арабский цинизм. Женщина это верблюдица, созданная Аллахом, чтобы перенести на себе мужчину через пустыню жизни. В ранё зелёный луг и полудикий сад. Звезда. Серп и молот и звезда пропускают поезда. Если поезд не пройдёт, то петух с ума сойдёт. Серп и молот не пропускали, а петушить себя я не позволял, и загнанный в запасный тупик бронепоезд доводил до сумасшествия в жажде крушить шлакбаумы и вокзалы. Детские стишки закрутились во мне перед вывеской: "Пожалуйста, к звезде". Не потому, что от неё светло, а потому, что с ней не надо света. Второй толстый журнал в Ленинграде больше нет. а под лежачую Неву моя вода никак не текла, и водка не текла. А задрать на нее заднюю лапку означало не пить больше из этого колодца. Хотя лучше бы забить его телами сотрудников. Улица Маховая, вывеска под стеклом, широкая петербургская лестница, самая элитная в Ленинграде, закрытая для непосвященных. Литературная студия при журнале «Звезда». Кто сейчас помнит лозунг газеты «Петербург»? Девиз, слоган европейских анархосиндикалистов рубежа XX века. «Динамиту, господа, динамиту! Меня посвятили. Хорошо, что не все, кто с копцов». Первый рекомендатель был Юра Гальперин. Познакомила общая знакомая. Юра жил в приличной двадцатиметровой комнате. Три стены были оклеены фотографиями. У четвертой стояла полированная стенка, инкрустированная мрачным Солженицынским портретом. В углу стояла тахта "Аэродром", а на тахте сидела худенькая красавица Маринка Старых, гражданская подруга и актриса Тюзе. Машинка стояла на откидной крышке стеночного секретаря, письменного стола не было. Ну-ну. Юра зарабатывал на жизнь рецензиями. Иногда 2 недели проживу в доме творчества в Комарове. Несколько рассказиков привезу. Рассказиков в доме творчества он Я спрятал глубокое презрение и ненависть к хорошему парню. Вскоре Юра сменит длинную богемную причёску на лейтенантскую стрижку вроде моей и купит недорогой серый костюм хорошего стиля, районный фюрер, вроде моего. А потом женится на швейцарке и съедет в Швейцарию. И жена будет посылать Маринке одежду в подарок. А через 15 лет швейцарский русский писатель Гальперин получит в Париже премию Пушкина за роман название которого я не сумел узнать. Второй рекомендатель был Игорь Куберский. На пару лет впереди меня он прошел филфак в звездной команде, родимый скороход, и сейчас стоял крепко. Член КПСС, член Союза журналистов, сотрудник городской газеты и автор уже принятой издательством книги. На тот момент это сияло преуспеванием. В студии руководил... Зав прозой звезды Смолян. Пока вскоре не умер. Седой бородатый гном с черными горящими глазами и широкими шерстистыми запястьями. Он гудел и зыркал. Раз в две недели, как водится, садились за длинный стол в комнате неизвестного назначения. Рыл десять. Вечер, люстра, панели темного дуба, Смолян во главе. Нота Бене. Одобренное заседанием студии произведения полуавтоматически печаталось отделом прозы в Звезде. Тут и в дизентеринном бараке промеж озабоченных сядишь. Обсуждаемый выставлялся. Это у них называлось пить чай и принести к чаю. Закусывали от его щедрот, а пили для смоляна всегда оказывался недорогой коньячок. Для дам сухое Водка не поощрялась, как слишком циничная замена чаю. Я всегда садился рядом с Мишей Паниным. Только мы компенсировали тягостность вечера, кляря недорогой портвейн. Мише дозволялось. Он тут работал редактором, был правой рукой и разменял сороковник. Хороший, незатейливый мужик. Потом он стал за впрозой, а потом тоже умер. В звёзде не заживались. Ещё работала дама Корнелия. Бедная зарплата, кости, климакс, склероз, невроз. Она быстро прочитала мои рассказы и возбудилась до истерики, перейдя от наставлений к обличениям. Испытуемый, пардон, обсуждаемый, читает рассказы и отрывок. По разрешению Смоляна высказываются все по часовой стрелке. Смолян гладит седую бороду, кашляет и резюмирует. В половине случаев Это у нас запланировано в такой-то номер. Допевают, говоря, на общие литературные темы. Все члены нашей студии, состоявшиеся молодые писатели, имеющие публикации, о многих уже на подходе в издательстве первой книги. Строго говоря, это не лито, чтобы учиться писать. Нет, конечно. Это именно студия для молодых прозаиков, подтвердивших свой талант. Для того, чтобы, так сказать, Дозреть до публикации в нашем журнале, укрепить даже, может быть, свою реноме. Не нужно говорить, что публикация в Звезде это серьёзный шаг в биографии молодого автора. Это уже знак признания, подтверждение того, что писатель состоялся на настоящем профессиональном уровне. Хорошему писателю Саше Житинскому было 40, и он ждал первую книгу. Хорошему мужику и плохому, как бы писателю Миши Панину было 40, и у него приняли в Лен-Издайте первую книгу. Остальным 34-37. Две дамы под 40 и девушка под 30. Критерий хорошей книги был синонимом профессиональной, проходная. Книга профессионально написана, хорошая, ничего не высовывается. Если глагол «жег», они его поливали всеми жидкостями от спирта до мочи, добиваясь комнатной температуры. Редакция была абортарием для текстов. Заурядности уважали друг друга, зорко-глуша высунувшихся над уровнем. Сановные графоманы слагали мифы о величии друг друга. Дома у меня был свинцовый костет, отлитый еще в восьмом классе. Слева на затылке всю жизнь шишка от такого же. Чем быть калеченным, калечь сам. Уродом уродово место. Иначе они выпьют твою воду. съедят твой хлеб и выдышат твой воздух, заберут твою женщину и перекроют твою дорогу. Универсальной оздоровительной процедурой для молодого писателя полагалось кровопускание. Подседили моей кровушки, побрызгали яду, посыпали песочку в колеса. Пусть вам болотные жабы корочки жуют. Да, кстати, о живании. А то я забежал вперед и увлекся. Итак, был назначен день обсуждения меня. Денег... На к чаю я имел ля фигу, но по такому случаю напряг все связи и аж двое дали мне по червонцу. Да на двадцатку я мог снять зал метрополя с моей-то тренировкой. Я взял старый пузатый университетский портфель и соседскую хозяйственную сумку и отправился составлять банкет. Холодильника не было, закупки производились непосредственно перед пожиранием. сыра 200 г 60 коп. колбасы 200 г 44 коп. ветчины 200 г 84 коп. паштета 200 г 76 коп. пирожков с мясом 5 55 коп. с капустой 5 40 коп. с луком яйцом 5 45 коп. батон 22 коп. чёрный 14 коп. пирожных 6 За рубль 32 копейки. Пряников мятных шоколадных полкило 95 копеек. Конфет белочка 150 г 68 копеек. Батончиков соевых 200 г 38 копеек. 200 г кофе молотого 90 копеек. Пачка чая сорта высшего 48 копеек. Кило сахара 90 копеек. Два лимона 20 копеек. И килограмм яблок Рубль двадцать. Итого, одиннадцать рублей сорок две копейки за все. По бутылке белого и красного сухого обошлись мне в универсальную цену по трехе. И еще я уж докупил второй батон за пятнадцать копеек, семнадцать пятьдесят семь за весь праздник. Я помню эти цены всю жизнь. Это были слишком серьезные составляющие моего существования, и слишком долго они были серьезными. а в данном случае на сэкономленные два с полтиной я доживал с того четверга до понедельника. Я притаранил яство, и из щелей полезли на запах редакционные старушки. Это были специальные старушки, делопроизводительницы, корректорши и машинистки. Они не были ветхими, они были крашенными, дряблоупитанными и полукомандными, как старые унтера. «А паштет у вас из Елисеевского?» Веско спросила одна и пояснила тупо соображающему мне: "Я ем только из Елисеевского". Паштет я купил в своей домовой кухне у конюшенной. "Ну, естественно", сказал я. Она взяла ломтик нарезаемого мною батона, толсто мознула на край паштета и чмокнула. "Из Елисеевского сразу чувствуется". Собравлись, уселись, Смолян выразился в духе, что за пир задала нам сегодня госпожа как нар. Собравшиеся поддержали и начали жрать, выпив первую за обсуждаемого. Я треснул панинского портвейна. Потом я прочитал «Колечко». Потом стали мычать по кругу, а одна из двух дам, толстая и кавказистая, возбудилась и кричала, что мастерством здесь и не пахнет. «А вы слушайте, слушайте, что вам говорят. Клянусь, я не помню ее имени». За мои пряники я же и педик защитительно прибручал в пространство панин. Даже неловко, что автор угостил нас таким столом, стал примерять смолян. И вот вынужден выслушивать только критику. Куберский и Гальперин сказали, что автор просто пока не приблизился к уровню публикаций, но есть и высокие моменты. Житинский сказал, что элементы формализма можно и жить, а потенциал высокий. «Да бросьте вы», — сказал Панин. «Хороший рассказ, нормально написан. Но не можем мы его публиковать, но ругать-то не за что». Смолян поставил на место Панина. Смолян был беспартийный еврей, а Панин — русский коммунист. И Смолян его боялся. Но блюл свое реноме. Они все дожрали, и больше всех сжрал я. «Вкусно, знаете, далеко не каждый день приходится. За свои деньги можно и не стесняться». Панин принёс из кабинета ещё бутылку портвейна. Хотя обсуждаемый рассказ ещё не совершенен, солидно встав и оперевшись кончиками пальцев в стол, завершил Смолян. Но сегодняшнее обсуждение даёт все основания надеяться, что Михаил Вельнер обязательно будет публиковаться в Звезде. И мы, без сомнения, прочтём ещё много его новых произведений, талантливых и ярких. Не бзди, сказал Панин. Пробьём мы твой рассказ, что характерно. Любой обсуждавшийся тратил на стол больше денег, чем я. Счёт у меня был поставлен. Но выглядели их столы много беднее. Как-то у них всё приносилось несбалансированно. Чего-то много и дорогого, что-то вовсе отсутствовало. И расположить это по тарелкам и столу они не умели. Не та школа. А вот о чём были их опусы, которые обсуждались. Помнить Так же невозможно, как забытые книги, в которые те тексты вошли, хотя обсуждали при мне не всех. Душа поэта вынесла один год, а потом уж слишком меня это стало раздражать. Я ушел, а студия рассосалась сама несколько позже. Ну, несколько позже и советская власть рассосалась. А помню единственную фразу из книги Михаила Панина. «Все танкисты казались капитану на одно лицо, как китайцы». И мне эта фраза очень нравилась. Пройдёт 13 лет. Меня давно не будет в Ленинграде, а в Ярославе перестроечного периода, в треске, развалы и конца, заведующий отделом прозы журнала Звезда Михаил Панин опубликует мой рассказ Хочу в Париж. Мы выпьем и закусим. Хохмы. Понятия не имел, что это одесское словечко. Игорь Бабанов был переводчик с немецкого. Бедный и образованный литератор-подёнщик. Обруселый арменин, худой, смуглый, высокий, изящный, черноглазый, лысоватый, ласковый, умный и добрый. Дому он носил меховую безрукавку и шапочку с ванко. Он мёрз в Ленинграде, не служил, он жил с договоров. Его вот однокомнатный квартире с женой и сыном было скромно. Мы познакомились в прозе Невы В Алтаес по Невскому я зашёл на чай. Красный, синтетический ковёр кабинета украшали мятые рубли. За рукописями блестели стаканы, тёплая компания произвела хоровой вопль. Тональность вопля посвящала в литературные круги. Проклиная жребий, я бросил до кучи свой единственный рубль, сгрёб с прочими и спустился за вином. Я зашёл к Реню. А я читал у Саши тут ваши рассказы, сказал Игорь. Я думал сначала, что вы профессионал. Он был на 10 лет старше, и я промолчал. То есть в том смысле, что вы давно печатаетесь, отыграл он в извинение. Подобное время спустя мы ужиныли на его кухне. Дорогой мой Кафка, это не столько литература, сколько биография, говорил он, а у меня в голове с трудом проворачивались колёсики. Привычные представления перестраивались. Ревизия уже осала, я терялся. На мировые вехи я ещё не замахивался. В Австрии была очень сильная литература первой четверти века. И Кафка отнюдь не гений среди них. Были писатели лучше и во всяком случае не хуже. Его болезнь, его еврейство, ранняя смерть, завещание уничтожить рукописи, диферамбы друзей это всё мифы. Он снимал с полки огромный тома австрийской антологии новеллы Называл имена и излагал сюжеты. «Дорогой мой, вы делаете огромную ошибку», — сказал он. «Вас уже знают в редакциях. У вас хорошая репутация в кругах ценителей и литературы. Талантливый молодой писатель много работает. Не печатается. У вас на лбу...» — он показал руками рамку на лбу. «Проступает большая черная печать. Пишет, но не печатается. Это хуже, чем если бы вас вообще не знали». Я удивился. «Черт!» «А как же знакомство, связи?» «На черта вам литературные связи, без публикаций», — со сладкой иронией пел он. «Вы что, на Саше Лурье хотите жениться, нет?» «Боюсь, мы с вами для этого недостаточно порочны». «Правда, Оксаночка?» Он обнимал за бедро жену и заглядывал ей в глаза. «Нельзя, чтобы вас знали как человека, которого не печатают», — втолковывал он. «Это снимает с людей обязанность даже думать, что вас надо опубликовать». Вы понимаете? Они должны знать, вы пришли, вас придётся напечатать. Они должны думать об этом. После второй бутылки он напутствовал меня на лестнице. Вам надо срочно напечататься где угодно. Я прошёл по ночному морозу вдоль Московского проспекта до метро, а потом от гостинного до жилья было. Чёрт, я не позволял себе даже думать, писать ради публикации. Писать надо только то, Что самое лучшее, что истина, чего не было раньше, а уже потом печатать его. Но 2 года, 3 года. Да я и сам знаю, прав он. Чего там нельзя быть непечатаемым. И на завтра расслабленно, прибредая к сумеркам с рублёвого обеда в домовой кухне. Я сел за стол и не зажигал свет. Закурил, стараясь не спугнуть в себе оформляющееся состояние. Как вываживают осторожно уже тронувшего наживку карася, тихо ведущего поплавок в осоке, и стал писать. Детские мечты редко сбываются. Хочешь стать дворником, остановишься академиком. Хочешь вставать раньше всех, вдыхать чистую прохладу рассвета. За день я написал: "Хочу быть дворником". Ещё за 2 дня переписал эти 2 с 3 страницы на чисто. И сил за следующий. Идёт съёмка. Сюжеты у меня болтались давно, но я их даже не записывал. Юмор я презирал, не ни литература, низкий жанр, не ни искусство. Ну, шутить-то я всегда умел. Хахмить не трудно. Тут точное слово не требуется. Ироничный язык, не блеск стиля, кружева и словесная развязность тоже мне умение. За месяц я настругал десяток хохом. Именно так я и называл это занятие. И, кстати, половина из них мне вполне нравилась. Сказывалась школа. Они были плотными, сколоченными отжатыми, жёсткой конструкцией внутри свободных слов. Явно лучше той чуши, что публиковали странички юмора. Ну что? Александра Филипповича, например, так того вообще угарасдил родиться кентавром. Кентавром ещё в античной Греции жилось хлопотно. а сейчас о них почти и вовсе ничего не слышно. Я что, тупее юмористов? Мы сдаем. Мы сдаем кровь и отчеты, взносы и ГТО, рапорты и корабли, экзамены и канализацию, пусковые объекты и жизненные позиции. Я разложил десять хохом по трем пачкам и разнес в три редакции. Через месяц и два я поменял папки в редакциях местами. Потом... отправил их в московские редакции. Ни зелёный портфель юности, ни шестнадцатая полоса литературной газеты, ни один горчишник и ни одна подтирка не собирались их печатать. Юмористы зарабатывали мало, и за попытку пристроиться к прикормленному месту готовы были оплевать и растереть. Конец с первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.